Глава шестнадцатая «Папа!» Ванда с порога бросилась в сторону поднявшегося с дивана мужчины, в котором я узнал Томаша Вишневецкого. Он крепко обнял дочь, после чего отстранил ее от себя, внимательно оглядел и, улыбнувшись, о чем то тихо спросил. Среди присутствующих в гостиной людей я сразу же заметил незнакомую пару. Егор, увидев их, встрепенулся и сразу же направился в ту сторону, где они стояли. Судя по всему, это были Дубовы. Егор унаследовал черты обоих. Телосложением и формой лица он был похож на отца, а русыми волосами, цветом глаз и веснушками явно пошел в мать. Они стояли в стороне, почти у самой стены, и было видно, что чувствуют себя здесь не слишком уютно. Но когда к ним подошел Егор, Дубовы заметно оживились и начали негромко расспрашивать сына о том, какого черта здесь вообще происходит. Я остановился недалеко от двери и осмотрелся. Троицкий и Громов сидели в креслах тогда как Эд расположился напротив них на диване. Закинув ногу на ногу, он пристально смотрел на начальника службы безопасности. Громов также не отрывал взгляда от великого князя. При этом их взгляды были далеки от доброжелательности. Но неужели нашелся хоть один человек, не являющийся фанатом Эдуарда Лазарева? Иван тенью следовал за мной, но, войдя в комнату, остановился возле входа. То ли он охранял нас таким образом, то ли следил, чтобы никто не попытался сбежать, По его холодному и абсолютно непроницаемому лицу невозможно было определить наверняка. Еще раз оглядевшись по сторонам, я сел на диван рядом с Эдуардом. «Я так понимаю, вы уже познакомились?» — вопрос я задал Троицкому. Слава встрепенулся и перевел на меня немного расфокусированный взгляд. А вот Громов продолжал сверлить немигающим взглядом Эдуарда, совершенно не отреагировав на мое появление. «Что у них здесь произошло, хотелось бы знать». Я рассказал им все, что нужно обо мне знать, ни больше и не меньше. Эд наконец-то оторвал взгляд от громова и повернулся ко мне, внимательно осмотрев, нахмурился: Тебя что, купали в луже? А то ты сам не знаешь, во что превратил внутренний двор, огрызнулся я, окидывая себя взглядом. Но не так все и плохо. По крайней мере, засохшая грязь кусками не отваливается и не портит обшивку новой светлой мебели. Что здесь происходит? прямо спросил я, глядя на крестного. «Мы пригласили родителей Ванды и Егора, чтобы обсудить предложение, озвученное Андреем Николаевичем ранее. Ванда с Егором ещё несовершеннолетние, и без согласия опекунов мы не сможем подписать соответствующие бумаги и начать обучение. К тебе это, как понимаешь, не относится, в связи с твоим изменившимся положением. Так что если вы все обдумали и согласны проходить обучение...» «Сегодня мы все оформим надлежащим образом, чтобы придать нашим действиям законную силу», — ответил мне Слава. При этом он периодически косился на Эдуарда, чье лицо в данный момент было совершенно непроницаемо. «Как у тебя дела?» — немного помолчав спросил я. «Школу можно восстановить?» «Да, вполне», — Слава тяжело вздохнул. «Работы, конечно, много предстоит, но мы рассчитали ремонт на три года. Самое большое — четыре». Но это в том случае, если возникнут непредвиденные проблемы. Кое-что придется полностью перестраивать, сам понимаешь. «Понимаю», — я кивнул, а потом осторожно спросил, стараясь понять, что именно наговорил им про себя Эд. «Вы нашли Гвейна?» «К сожалению, нет», — покачал головой Троицкий. «Разбор завалов продолжается, но там, где были, Гвейн не обнаружился. Скорее всего, он сбежал, испугавшись и не найдя тебя на территории школы». Жаль, хороший был пес, сочувственно произнес он. Да, неплохой. Покивал я головой. Раздался шум. Я обернулся и увидел, как в гостиную входит четверка наших няньек и останавливается возле Ивана. Я не совсем понимаю, чему именно тебя будут учить помимо основных предметов и правильного обращения с даром. Немного напряженно проговорил отец Егора, обращаясь к сыну. Позвольте, я вам объясню. К нему выдвинулся Иван. Мать Егора молчала, расширившимися глазами, глядя на лидера волков. Да, они явно чувствовали себя не в своей тарелке, и я понятия не имел, как им помочь. А Эд был слишком занят Громовым, чтобы включиться в объяснение. Уж женщину он бы мог успокоить. С его внешностью и манерами это не составило бы проблем. «Боюсь, я не пойму, простите», — Дубов-старший потер лоб. «Это все так неожиданно, я нервничаю, знаете ли». «Не нужно нервничать». Иван задумался, а потом указал на дверь, где стояли наши наставники. Пойдемте мы вам лучше покажем, так будет нагляднее». Родители Егора посмотрели на него с благодарностью, и волки вместе с Дубовыми вышли из гостиной. «Я так понимаю, ты решил согласиться?» — спросил меня Троицкий, выдохнув, когда понял, что я не слишком сокрушаюсь по поводу теоретической смерти Гвина, и ему не стоит ждать моего очередного срыва по поводу невосполнимой утраты. «Иначе бы я не разрешил уродовать мой дом и превращать его в казарму», мрачно ответил, даже не повернувшись в сторону Эда, взгляд которого я, как следует, прочувствовал на себе. И тут ко мне подошел Томаш Вишневецкий. Он словно ждал, когда дубовы выйдут, чтобы подойти ко мне. «Добрый день», — Томаш протянул руку, которую я пожал, привстав со своего места. Окинув всех нас по очереди изучающим взглядом прищуренных глаз, ненадолго задержав его на мне, Томаш сел в свободное кресло и взял в руки стопку бумаг. Эти бумаги лежали на столике, стоящем посередине, и на них ему указал все еще молчавший Громов. Ванда осталась стоять позади своего отца, положив руки на спинку кресла. Вишневецкий принялся тщательно изучать бумаги. Когда последняя бумага легла на стол, он поднял взгляд, посмотрев на этот раз на Троицкого. «Я могу уточнить несколько деталей?» спросил он, придавив стопку указательным пальцем. Разумеется, вместо славы ему ответил Громов. Тихнув головой, словно прогоняя ненужные мысли, глава службы безопасности обратил все свое внимание на Томаша. Здесь сказано, что обучение продлится ровно три года с момента подписания договора. Вишневецкий сразу же перевел взгляд Строицкого на Громова. Да, вас что-то смущает? нахмурился Андрей Николаевич. Нет, совершенно ничего не смущает. «Просто здесь ничего не сказано о выходных и каникулах. Они будут предоставляться. Мне разрешат видеться с моей дочерью?» Прямо спросил он. «Конечно». Громов даже немного опешил от такого вопроса. «Это не тюрьма строгого режима. Все выходные и отпуска будут согласованы с наставниками». «Тогда будет разумно передать наставникам, что Ванду не рекомендуется отпускать без присмотра дольше, чем на пару дней», — деловито уточнил Томаш. Есть у моей дочери неприятная особенность. Она может встречать в неприятности буквально на ровном месте, Вдобавок к способности заводить довольно смутные знакомства с неблагонадежными лицами, в то время, когда просто идет выносить мусор. Но это понятно, все же она девочка, возраст соответствующий, да еще и мак воздуха. Папа! воскликнула Ванда. Я повернулся к ней, видя каким возмущенным взглядом она буровит затылок своего отца. «Ванда, я тебя очень люблю, и ты это знаешь». Томаш запрокинул голову и посмотрел на дочь. «Я должен сделать все для твоего благополучия. В конце концов, защищать тебя — это мой долг отца». «Мы примем к сведению ваши пожелания, господин Вишневецкий», — кашлянув, ответил ему Громов. «Хорошо». Томаш ловко вытянул из стопки бумаг одну и показал ее Громову. «Как я понял, мне предстоит подписать еще и вот этот документ, о неразглашении информации о том, где Ванда проходит обучение. Здесь отдельными пунктами идет о неразглашении причастности службы безопасности, а также о тех людях, которые будут проводить непосредственно обучение. Это нужно для обеспечения безопасности вашей дочери. В предыдущем документе указано, что Ванду мы будем привлекать к некоторым заданиям, как только она достигнет определенных успехов в обучении. Чтобы оценить потенциал и определиться с нашими дальнейшими действиями, пояснил Громов. Разумно, кивнул Вишневецкий. Тогда я рекомендую вам оформить подобный договор, желательно магический с моей дочерью, а то с ней останется разболтать обо всем, что с ней приключилось первой же встречной на пути собаки. Тут ничего не поделаешь. Все-таки у нее ветер не только в источнике образуется, но и в голове гуляет. Папа! Я повернулся к Ванде. Она стояла, приложив ладони к горящим щекам, прожигая взглядом макушку отца. Эд посмотрел на нее и впервые за все время слегка улыбнулся. «Прежде чем отдавать тебя в руки уважаемым людям, я обязан предупредить их о последствиях работы с тобой», — ответил Томаш. «Характером ты пошла в свою мать, и все, что относится к ней, касается и тебя», — закончил он довольно жестко, словно точку поставив. «Думаю, в этом не будет нужды» медленно ответил Громов, пристально вглядываясь в лицо Томаша. «Господин Вишневецкий, скажите, я мог вас где-то видеть ранее, ваше лицо мне кажется знакомым». «Я владелец бакалейной лавки на протяжении уже 16 лет», покачал головой Томаш. «Я исправно плачу налоги и не имею проблем с органами правопорядка, а взрыв на моей улице этим летом был первым происшествием за всю мою жизнь здесь, в Твери». «Так что нет, вряд ли мы с вами могли где-то пересекаться». Он улыбнулся и снова принялся изучать документы. Громов еще некоторое время всматривался в лицо отца Ванды. У него даже складка образовалась на переносице. Так старательно он пытался понять, что же привлекло его внимание. Так ничего не придумав, Громов достал из папки чистый лист и сделал несколько заметок». «Здесь ничего не сказано про оплату обучения, затрат на еду, одежду и всякие повседневные нужды». Томаш снова оторвался от бумаг и посмотрел на Громова. «Все это ложится на плечи моей организации», — ответил Андрей Николаевич, продолжая что-то усиленно писать. «Замечательно», — кивнул Вишневецкий. «А если вы Ванду замуж удачно пристроите за хорошего парня по окончании срока обучения...» то вообще бы цены не было вам и этому договору», тихо пробормотал Томаш, но в наступившей тишине его услышали абсолютно все находящиеся в данный момент в гостиной люди. «Папа...» Ванда, уже не сдерживаясь, вскрикнула. «Что, папа? Папа, между прочим, заботится о тебе и всей нашей огромной благодаря твоей матери родне. Томаш на этот раз развернулся, чтобы посмотреть на дочь. «Стоит мне вспомнить парочку твоих ухажеров, появившихся в последний месяц каникул», так волосы на голове дыбом становятся. Не удивлюсь, если ты выскочишь замуж за первого встречного в 18 лет, только потому что он будет соответствовать каким-то твоим придуманным идеалам, а нам потом придется расхлебывать последствия твоей глупости. Где мне подписать?» И он повернулся к Громову. «Но я еще сама не решила, стоит ли мне в это лезть», медленно проговорила Ванда, обращаясь к спине отца. «Если бы ты была категорически против, то приехала бы домой в первый же день после несчастного случая в школе, а не осталась бы здесь, даже ни разу не позвонив за эти пару дней. Ванда, я тебя прекрасно знаю. Тебе ножи и машинки с детства нравились больше кукол и плюшевых зайцев». Томаш говорил это, параллельно ставя подписи в местах, на которые указывал Громов. Закончив, он бросил ручку на стол». Если это все, то я вынужден буду откланяться. Этот визит был, как я понимаю, спонтанным, и мне необходимо сейчас вернуться в лавку. Спасибо за понимание, господин Вишневецкий, Громов тоже поднялся со своего кресла и пожал руку Томашу. Пойдемте, я вас провожу. Нужно еще обговорить некоторые детали без посторонних. Обняв и поцеловав ванду в лоб, Томаш Вишневецкий в сопровождении начальника службы безопасности направился к выходу. В дверях они столкнулись с вернувшимися Дубовыми. Судя по решительному выражению на лице отца Егора, теперь им было все относительно понятно, и они уже приняли решение. «Почему все время говорил папа, а стыдно было мне? Так меня никогда не позорили!» простонала Ванда и плюхнулась на диван рядом со мной. «Ничего плохого он про тебя не говорил. Только то, что ты любишь встревать в неприятности, сама того не подозревая. Но это мы и без него знаем» успокаивающе проговорил я приобняв ее и погладив по плечу. пока громов не вернулся троицкий взял на себя обязанности главного усадив дубовых в кресло он протянул им такой же комплект документов какой совсем недавно подписал вишневецкий Изучите пожалуйста сейчас вернется андрей николаевич и мы обговорим все детали сказал слава и вернулся на свое место простите дмитрий александрович ко мне подошел николай Вам звонит ваша мать, что мне ей передать? «Эм...» я посмотрел на нахмурившегося крестного. Если я пока вам не нужен, то ненадолго отлучусь. Проговорив это, направился в кабинет отца. После того, как меня отпустил Эдуард взмахом руки. Все-таки с матерью нужно было поговорить, хотя я и не знал о чем именно. Моя служба безопасности деликатно за ней наблюдала, поэтому я знал о матери все. А о себе мне почему-то рассказывать не хотелось. Не по телефону, так точно. Помедлив, я все таки снял с аппарата трубку и переключил звонок на него. «Здравствуй, мама». «Дима, почему ты мне не перезвонил?» В голосе матери я услышал нотки беспокойства, от которых мне даже немного полегчало. «Я места себе не находила, когда узнала, что произошло в школе. Даже не знала, жив ли ты, пока Николай вскользь об этом не упомянул. Мне было некогда. На меня свалились все дела отца». «И ты об этом прекрасно знаешь», — ровно проговорил я. «Я могу тебя поздравить?» «Дима», — она выдохнула и замолчала. «Ты знаешь?» «Разумеется», — холодно ответил я. «Правда, мне хотелось бы это услышать от собственной матери, а не от начальника моей службы безопасности. Да и как-то странно, что ты меня не только в известность не поставила, но и на свою свадьбу не пригласила». Я бы даже за тебя порадовался и провел новогодние каникулы с тобой, а не в поместье Демидовых в разгар эпидемии и арсениоза. Надо же, оказывается, что злость, которую я испытал после доклада Прохорова, уже успела улетучиться. Осталось только чувство легкой годливости. Дима, я просто не знала, как ты к этому отнесешься. Все-таки смерть Саши стала для тебя таким жутким потрясением, но не для тебя. Могла бы и сразу сказать, что вышла за него замуж, потому что посчитала это очень выгодной для себя сделкой. Я пожал плечами, будто она могла меня увидеть. «Думаешь, я бы расстроился?» «А вот то, что ты даже не подумала позвонить, пока за тебя не взялся Прохоров и тайком от меня вышла замуж, меня действительно обидело». «Все было не так», — через долгую паузу ответила она. «Мне так не кажется. Ответь честно». Ты просто побоялась находиться со мной в одном доме, особенно когда наконец осознала, кем являлись Лазарева на самом деле. О чем ты вообще говоришь? Ты мой сын, и всегда им останешься, и я никогда не перестану тебя любить. Я хочу, чтобы ты приехал ко мне во Фландрию. После еще большой паузы добавила мать. Зачем? У меня чуть трубка из рук не выпала от такого предложения. Я отказался тогда, и ты думаешь, что соглашусь сейчас?» «Приезжай лучше ко мне в поместье вместе с твоим, как его там, Германом. Познакомимся уже по-человечески и обсудим наше будущее», — предложил я вполне разумную мысль. «Нет, я не вернусь в Россию», — твердо проговорила она. «Тогда нам не о чем разговаривать. Тем более я тебе сюда переезжать не предлагал». Я бросил трубку на аппарат с такой силой, что он тренькнул. «Вот знал же, что еще пока не готов к разговору с ней». Сейчас я как никогда понял, что у каждого из нас своя жизнь. Но чего греха таить, я все таки получил от этого разговора какое-то иррациональное облегчение. Словно все точки были наконец расставлены на положенные им места. Постояв немного в кабинете, сверляв взглядом телефон, я встряхнулся и пошел обратно в гостиную. Родителей Егора уже не было. Зато Громов сидел на своем месте и снова злобно поглядывал на Эдуарда. «Что хотела Анна?» спросил меня Троицкий. В его голосе послышалось легкое напряжение. «Точно не подарка на свою прошедшую свадьбу?» Я усмехнулся. Раскрывать подробности моего конфликта с родной матерью я не собирался и быстро перевел разговор на другую тему. «Так, что обсуждаем?» «Этапы вашего обучения. Сейчас я представляю вам ваших наставников, помимо тех, кто будет постоянно находиться в поместье», ответил Громов. «Предлагаю вам всем продолжить изучать целительство под руководством Ахметовой. Она отказалась преподавать в другой школе, поэтому практика будет проходить непосредственно у постелей больных в главной Тверской республиканской больнице». «Да, это было бы неплохо», — кивнул Эдуард. «Если я правильно понял, сейчас они обсуждали кандидатуры наставников между собой. Наше мнение в этом вопросе никого традиционно не интересовало». «В нашей семье проблемы с целебными зельями носят, вероятно, генетический характер. Но кто знает, может быть, за столько лет что-то изменилось. Уж наука никогда не стоит на месте. Кто еще?» «Третьякова». «Нет», — категорически ответил Рокотов, стоявший позади дивана, на котором расположились Егор с Вандой. «Сам я встал рядом с ним, что-то насиделся уже по самое не могу». «Я специально пригласил капитана Шехтера присоединиться ко мне в рамках этого трехгодичного контракта. Залман является высококвалифицированным магом огня, и, в отличие от Третьяковой, прекрасно понимает, что нужно делать не только с огнем, но и как именно нужно обучать Дмитрия». «Но... согласен с Иваном Михайловичем». Троицкий оторвался от своих бумаг, в которых делал какие-то пометки. Подняв голову, он посмотрел на Громова. Раздражающий фактор может привести к дестабилизации, а нам это совершенно не нужно. «Наставники маги нам не требуются», — немного лениво проговорил Эд. «Я в состоянии обучить каждого, включая Егора, и не только боевой магии. Единственный, кто нам будет нужен, это дуэнья для Ванды, или как они здесь сейчас называются. Так уж получилось, что в поместье сейчас много мужчин и ни одной женщины, за исключением пары горничных». Воспитывать девушку, чтобы она могла в любой момент войти в высшее общество, должна все-таки женщина, обладающая определенными навыками. Я попрошу об этом Гомельского, вам не нужно беспокоиться. Пристально посмотрев на великого князя, Громов кивнул и захлопнул папку, поднимаясь на ноги. Если это все, то документы на подпись я оставлю вам, а Вячеслав Викторович мне их передаст, когда все будет подписано. А сейчас мне хотелось бы поговорить с Дмитрием наедине по поводу его каникул в поместье Демидовых. Больше ни на кого не глядя, он вышел из гостиной в сопровождении материализовавшегося дворецкого. Николай проводил нас в кабинет и вышел, прикрыв за собой дверь. «Вы не слишком довольны появлением Эдуарда», сказал я сразу, как только мы остались наедине. «Это было неожиданно, и давайте говорить честно, не слишком приятно», поморщившись, ответил Громов, садясь за стол в кресло гостя, За пять минут нашего общения он разнес меня и мою службу безопасности в пух и прах, словно я лично за пятьсот лет этого его странного стазиса развалил его детище до того состояния, в котором оно сейчас находится. И Андрей Николаевич раздраженно стукнул кулаком по столу. «Его детище?» — я удивленно моргнул. «А вы разве не знали, что службу безопасности основал великий князь Эдуард Лазарев?» «Нет». Я медленно покачал головой. Он мне об этом не говорил. «Ну вот теперь знаете». Громов усмехнулся и покачал головой. И теперь его высочество очень недоволен тем, во что превратилась некогда самая могущественная имперская организация. Особенно он недоволен, что на каком-то этапе были упразднены служба внутренней безопасности и специальное подразделение силовой поддержки. Как будто это я их упразднил. «Ну...» — протянул я. «Даже не знаю, что на это ответить». «Ладно, это дела давно минувших столетий. а Сейчас мне бы хотелось задать вам, Дмитрий Александрович, несколько вопросов». Я кивнул, обдумывая слова Громова, а через минуту у меня уже было не до мыслей об Эдуарде, потому что началось подробное обсуждение того, что же произошло в доме Демидовых. Мне пришлось ответить на уйму вопросов, смысл которых я не слишком пока понимал». Например, во что были одеты напивающиеся господа в количестве четырех штук, или нервничали ли некоторые дамы перед проведением дезинфекции, и тому подобную, на мой взгляд, чушь. Когда этот бессмысленный для меня разговор закончился, наступил вечер. Я выпался с кабинета с больной головой, надеясь, что это от духоты и напряжения, а вовсе не от того, что после прекращения тренировок с полковником мои проблемы с ментальной магией начали возвращаться».